Песнь восемнадцатая Содержание Злоключение Карла и его золотой свиты Нет в летописях ни одной страны Такого мудреца или пророка Который бы не потерпел жестоко По прихоти завистливого рока От происков врагов или сатаны Французского монарха от рождения Испытывала воля провидения Его воспитывали кое-как Его преследовал бургундский враг Отец лишил законного владения. К суду юнец несчастный призван был парламентом Парижа, близ Ганессы. Британец лилии его носил. Ему порой не удавалось мессы прослушать. Он скитаться и блуждать привык. Любовница, друг, дядя, мать — все предали его и все забыли. Агнесуя воспользовался брит. Благодаря нечистой адской силе, искусным волшебством гермафродит, ему к любимой преградил дорогу. Он в жизни много испытал обид, но он их вынес так угодно Богу. Покинув замок, где не так давно Агнесса, Паладины и Бонно коварство Вильзевула испытали. Любовники, беседуя, скакали, по краю леса ехали они, что назван Орлеанским в наши дни. Еще супруга сонная Тифона едва мешала краски небосклона. Как вдруг суровой девственнице взгляд Заметил за деревьями солдат в коротких юбках. На их куртках были три леопарда среди французских лилий. Король остановил коня. Ему неясно даль была сквозь полутьму. Сам Дюнуай считал, что дело странно. А Гнеса же, едва тая испуг, шепнула королю «Бежим, мой друг!» Приблизившись, увидела Иоанна каких-то пленных. подвое в цепях, их лица выражали скорбь и страх». Увы, она отважно восклицает, ведь это рыцари, священный долг, освободить их нам повелевает. Покажем бриттам будь их целый полк, что может дюнуа, что может дева. И копья наклонив, дрожа от гнева, они бросаются на часовых. Заметив вид их грозный и надменный, услышав, как ревет осел священный, трусливые воители тот час, как стаи гончих, исчезают с глаз». Иоанна гордой и удачной схваткой приветствовала пленных речью краткой «О рыцаре добыча злых оков!» «Пред королем-защитником склонитесь, ему служить достойно поклянитесь, и бросимся совместно на врагов!» Но рыцари на это предложение не отвечали вовсе, их смущение еще усилилось. «Читатель мой, ты хочешь знать, кто эти люди были, стоявшие безмолвной толпой?» «То были жулики». Их присудили, и право же заслужено вполне, Грести на амфитритиной спине. Узнать легко их по нарядам было. Взглянув на них, король вздохнул уныло. «Увы», — он молвил, — «суждено опять горчайшую печаль мне испытать. Державой наши англичане правят, Чинят расправу и творят свой суд. Их величают, их в собраниях славят, Их властью подданных моих ведут На каторжные страшные работы. Еще супруга сонная Тифона. Тифон был женат на богине Зари Авроре. Греческая мифология. Грести на амфитритиной спине, иначе говоря, быть сосланным на галеры, на каторжные работы. Амфитрита царица океана. Греческая мифология. И государь, исполненный заботы, к молодчику приблизиться решил, который во главе отряда был. Мерзавец тот смотрел ужасно скверно. Он рыжей бороды давно не брил, улыбкой рот кривился, лицемерно двоился взгляд, трусливый и косой. Казалось, что склокоченные брови какой-то замысел скрывают злой. На лбу его бесчинство, жажда крови, презренье правил, свой на все закон. К тому же скрежетал зубами он. Обманщик гнусный, видя властелина, улыбкой, выражением лица, Походит на почтительного сына, который видит доброго отца. Таков и пёс, свирепый и громадный, Охрипнувший от лая к драке жадный. Хозяина заметив он юлит, Он самый льстивый принимает вид И кротче агнца ради корки хлеба. Или так ещё противник дерзкий небо, Из ада вырвавшись и спрятав хвост, Является между нас любезен, прост, И, как отшельник соблюдает пост, чтобы лишь вернее смутить ночные грезы святой сестры Агаты или Розы. Прекрасный Карл, обманутый Плутом, его ободрил ласково, потом спросил его исполненные заботы, «Скажи мне, друг, откуда ты и кто ты? Где родился, как жил, чем промышлял? И кто, сводя с тобой было еще ты, тебя так беспощадно наказал?» Печально отвечает осужденный, «О, мой король!» Чрезмерно благосклонный Изнанто я, зовут меня Фрилон Я к Иисусу сердцем устремлен Живал в монастырях, живал и в свете И в жизни у меня один закон Чтоб были счастливы и сыты дети Я отдал добродетели себя В Париже с пользой работал я На смешке едхай вход пуская плети Моим издателем был сам Ламбер Известен я на площади Мобер Там равный мне нашелся бы едва ли Безбожники, конечно, обвиняли меня в различных слабостях Порой не прочь бывали счеты свесть со мной Но для меня судья — одна лишь совесть Растрогала монарха эта повесть «Утешься и не бойся ничего», — он говорит ему «Ответь мне, все ли из тех, кого в Марсель угнать хотели Добро, как ты, чтут более всего?» «Любой мое занять достоин места, Бог мне порукой отвечал Фрилон «Из одного мы и того же теста» Сосед мой, например, аббат Куйон, чтоб там не говорили добрый малый, благоразумный, сдержанный, не шалый, не забияка и не клеветник. Вот господин Шуме невзрачный, серый, но сердцем благочестие родник. Он рад быть высеченным ради веры. Вон там гуша, он в текстах видит бог равинов лучших посрамить бы мог. Вон тот в сторонке, адвокат без дела, он бросил суд, он божий раб всецелый. То, собатье, о мудрых торжество, о ум тончайший, о святой священник. Он предал господина своего, но ведь немного взял за это денег. Он продался, но это не беда. Он занимался, как и я, писанием. Печати послужил он здорованием, полезен будет он и вам всегда. В наш век ведь отданы успех и слава лишь тем из авторов, кто грязен, право, нас бескорыстных зависть оплела. Таков удел всего святого. Этиль, презренные нас удивят дела. Всегда, везде гонима добродетель, король. Кто знает это лучше вас? Внимая звук слов его столь лестных, Карл увидал еще двух неизвестных, скрывавших лица, словно бы стыдясь. «Кто это?» — молвил он с огнем во взоре. Газитчик отвечал, сказать не грех, что это доблестнейший из всех, кто собирается пуститься в море. Один из них — Фонтен, святой аббат. Он любит знатных, он незнатным рад, он пастырь душ живых. Но все ж толкало его порой и кумиравшим страсть, чтобы исповедать их и обокрасть. Другой — Бризе, монахинь-попечитель. Он прелести их тайных нелюбитель, предпочитая мудро их казну. Не ставлю это я ему в вину. Он не любил металла, но боялся, чтоб тот безбожным людям не достался. Последний из ссылаемых в Марсель — «Моя опора, добрый рабом эль, из всей моей ватаги лицемерной он самый подлый, но и самый верный. Рассеян он немного, грех тут есть, ему порой меж трудов случалось в карман чужой, как будто в свой залезть, но чье перо с его пером сравнялось? Он знает, сколь для немощных умов тлетворная истина, он понимает, что свет ее опасен для глупцов, что им тупица злоупотребляет, и дал обет сей мудрый человек». «Ни слова правды не сказать вовек. Я, мой король, ее вещаю смело. Мне дороги и вы, и ваше дело, и я потомкам говорю о том. Но я молю вас, не воздайте злом, нам, клеветой униженным жестоко. Спасите добрых из сетей порока. Освободите, оплатите нас. Клянусь, писать мы будем лишь для вас». Шоме, Абрагам Жозеф, около 1730-1790 годов, Литератор, враг философов-просветителей. Гоша Агабриэль, 1709-1774 годы. Французский богослов и литературный критик, не раз задевавший Вольтера в своих писаниях. Он тут же речь составил. В ней со страстью к единству звал он подзаконной властью. Клял англичан и утверждал, что в нем нашел опору королевский дом. Карл, слушая, вздыхал посередине, глядел на всех исполненный забот, и тут же объявил, что их отныне под покровительство свое берет. Прекрасная Агнеса, стоя рядом, растроганным на всех сияла взглядом. Она была добра. Известно нам, что женщины, служащие киприде, чувствительны других к чужой обиде. Она сказала этим молодцам, день выдался сегодня очень славный. Они впервые в жизни видят вас и празднуют освобождение час. Улыбка ваша, счастье — признак явный. О, как могли судейские чины не признавать хозяина страны, с законным государем не считаться? Им судьями не должно называться. Я видела, как эти господа, блюстители престола и свободы, тупые и надменные всегда, забрали королевские доходы, в суд вызвали монарха своего и отняли корону от него. Несчастные, стоящие пред вами, преследуемые теми же властями, «Они вам ближе сыновей родных, изгнанник вы, отмстите же за них!» Ее слова монарха умелили, В нем чувства добрые всесильны были. Иоанна же, чей дух был не таков, повесить предложила молодцов, считая, что давно бы всем фрилонам пора болтаться по ветвям зеленым. Но Дюнуа не согласился с ней. Он был благоразумней и умней. «У нас порой в солдатах недостаток, нам не хватает рук во время схваток». Используем же этих молодцов. Для приступов, осады и боев нам не нужны писаки и поэты. Их ремесло я изменить готов, им в руки дав не весла, а мушкеты. Они бумагу пачкали. Пускай теперь идут спасать родимый край. Король французов был того же мнения. Тут обуял несчастных пленных страх. Все бросились к его ногам в слезах. Их поместили около строения где Карл в сопровождении двора решил остаться на ночь до утра. Агнеса так была душой добра, что пир решила ему устроить редкий, бонно им снес монаршие объедки. Карл весело поужинал, потом лег отдохнуть с Агнесою вдвоем. Проснувшись, оба раскрывают вежды и видят, что исчезли их одежды. Агнеса тщетно ищет их кругом. Их нет как и жемчужного браслета, а также королевского портрета, у толстого Бонно из кошелька похитила какая-то рука все деньги христианнейшей короны. Ни ложек нет, ни платьев, ни куска говядины, койоны и фрилоны. минуты лишней не теряя зря, заботую и рвением горя. Немедля короля освободили от всего, чем был он окружен. Им думалось, что мужеству и силе противна роскошь, как учил Платон. Они ушли, храня монарха сон, и в кабаке добычу поделили. Там ими был написан и трактат высокохристианский о презрении к земным благам и суете услад. Доказывалось в этом сочинении, что все на свете, братья, что должно наследие Божье быть поделено, и каждому принадлежать равно. Впоследствии святую книгу эту, по праву полюбившуюся свету, дополнила ученых справок тьма, для руководства сердца и ума. Всю свиту королевскую в смущение повергло дерзостное похищение, но не найти нигде уже вещей. Так некогда приветливый Финей, фракийский царь и набожный Эней чуть было не утратили дыхание от изумления и негодования, заметив, что у них ни крошки нет, что гарпии пожрали их обед. Агнеса плачет, плачет Доротея, ничем прикрыться даже не имея, Но вид бонов, в поту почти без сил их все-таки слегка развеселил. «Ах, Боже мой!» — кричал он. «Неужели у нас украли все, что мы имели? Ах, я не выдержу! Нет ни гроша! У короля добрейшая душа, но вот развязка, посудите сами! Вот плата за беседу с мудрецами!» Агнеса, злобивая душой и скоро и всегда на примирение, ему в ответ «Бонно, мой дорогой, не дай Господь, чтобы это приключение...» внушила вам отныне отвращение к науке и словесности родной. Писателей я очень многих знала. Ни подлецов и ни воров немало, любивших бескорыстно короля, проживших о подачках немоля и говоривших прозой и стихами о доблестях, но доблестных делами. Общественное благо — лучший дар за их труды, их наставление строго, но полно сладких и отрадных чар. Их любят все, их голос — голос Бога, Есть и плуты, на ведь и честных много. Бонно ей возразил, «Увы, увы, пустое дело, говорите вы. Пора обедать, а кошель потерян». Его все утешают, всяк уверен, что в скором времени и без труда забудется случайная беда. Решили двинуться сию минуту все в город, к замку, к верному приюту, где и король, и каждый паладин найдут постель, еду и много вин. Оделись рыцари во что попало, На дамах тоже платье было мало, и добрались до города гуськом, одни в чулках, другие босиком. Конец песни восемнадцатой.